Но Новосибирский завод медицинских препаратов не увеличивает производство масла, не хватает ореха, ореха, из которого на Западе делают дорогостоящие лекарства, тщательно скрывая, что в них является главным компонентом. Помните, уважаемые читатели, еще в первой книге я писал о том, что увозят орех за рубеж. И когда попытался навести справки о кедровом масле, получил предупреждение из Польши, Этот вопрос лучше не затрагивай. В этом году они еще успели урвать свое. В будущем посмотрим. В следующей книге я расскажу, какой сюрприз подготовила Анастасия. Я, предприниматель, хотел дописать обещанные книги и опять заняться бизнесом, и намерений своих ни от кого не скрывал. Сам о них еще во второй книге писал. Но теперь мои намерения изменились. в бизнесе с западными умниками посоревнуются другие сибирские предприниматели намерения мои изменились потому что организаторы критических публикаций продолжают оскорблять и запугивать читателей называя читателей сектантами читающими мои как они считают глупые не имеющие художественной ценности книжки конечно Я не имею ни высшего образования, ни опыта в литературном творчестве, и тех, кто это все имеет, раздражает популярность написанных мною книг. Особенно их раздражает, что при своем уровне образования я продолжаю отказываться от услуг редакторов. И уже просто ярость вызвала то, что я издал сборник в 500 страниц. «В луче Анастасии звучит душа России». А письма и стихи читателей, из которых состоит сборник, тоже не дал редактировать. При этом сам написал предисловие, сказав, что сборник является исторической книгой. Я и сейчас так продолжаю считать. А как можно считать иначе, если в сборник вошли письма с рассуждениями о жизни, о предназначении человека, о сегодняшних чаяниях сегодняшних людей? Письма и стихи искренне, Написаны людьми разного возраста, разного социального положения и вероисповедания. И этот сборник пользуется большой популярностью. Его популярность развеяла миф о том, что современному человеку нужны лишь детективы да книги о сексе. Люди готовы читать стихи, и пусть не очень профессиональные, но зато искренние. Уже не раз мне заявляли, «Ты бросаешь вызов всей пишущей братии и нашему образованию. Тебя в порошок сотрут, никто и никогда тебя не признает». Но я даже не собирался бросать кому-то вызов, как писатель. Не собирался. Но теперь, когда они даже в прессе пишут, объясняя популярность книг тем, что «Россия – страна глупая», и все мои читатели – дураки, сектанты, я им отвечу. Я стану писателем, немножко еще потренируюсь, поучусь, попрошу помочь Анастасию и стану писателем. Напишу новые и переиздам уже изданные книги в лучших типографиях мира. Сделаю книги об Анастасии, о людях сегодняшней России лучшими книгами нашего тысячелетия. Тем самым и отвечу нынешним и будущим критиканам, а пока... Я им так скажу. Господа критиканы, прощайте. Ухожу с Анастасией, пусть немножко наивной, но красивой, добрый и искренней. Мы уходим в наше новое тысячелетие с более чем миллионом читателей, в чьих сердцах живет прекрасный и вдохновенный образ. А что в ваших сердцах, господа критиканы? Фу! Не ползите в наше новое тысячелетие. Идите-ка вы, ну, в общем, в своем. В наше, если и заползете, так все равно задохнетесь в нем от собственной злости и зависти. В нашем тысячелетии начнется прекрасное сотворение, и будет чистым воздух, живая вода, благоухающие сады. И буду я в нем продолжать издавать новые сборники со стихами и письмами читателей. Назову их серией «Народная книга». Вы пишете, что стихи в них ужасные, а я говорю, прекрасные. Еще буду выпускать аудиокассеты с песнями бардов о душе, о России, об Анастасии».